Скорик выходит во двор из сеновала. Сладко зевает, широко расставив руки, потягивается. Во двор возвращается Максим. «Доброе утро, Скорик!» «И тебе того же», — отвечает тот. «Ты деда Серка не видел?» — спрашивает Максим. «Да где-то спит, наверное», — пожимает плечами Скорик. Максим направляется в хлеб, а Скорик идет на сеновал... За сеном для скотины.